Лилиана. Еду в одиночку, раз двери не было даже окошка для этой цели, передавали так. Надзиратель открывал мою дверь с помощью ключа и стоял рядом, наблюдая, как секунду-две работница отделения, тоже заключенная, передаст мне поднос, а потом дверь моментально закрывалась. У меня было минут пять-десять, чтобы покушать, потом надзиратель приходил снова, и все происходило в обратном порядке. Я отдавала поднос работнице и снова оставалась одна. Однажды в отделении дежурил очень ленивый надзиратель, которому не хотелось стоять рядом с работницей, передающей еду, а потому он просто открыл мою дверь с центрального пункта. На меня с порога камеры смотрела стройная, с будто точенной фигуркой латиноамериканка лет пятидесяти с суровым каменным лицом. Ее ледяной взгляд, казалось, еще больше остудила без того холодную камеру. В руках женщина держала поднос с ужином. Я однажды видела издалека эту женщину в коридоре у моего прежнего отделения и испугалась ее грозного вида. Девочки через переписку по дверью рассказали мне, что заключенную зовут Лилиана, и она мотает срок за торговлю людьми. В чужую камеру заключенным заходить было запрещено, потому она просто стояла на пороге с подносом в руках. Я аккуратно подошла и, взяв еду из ее рук, быстро вернулась обратно в угол бетонной кровати. Лилиана не ушла и лишь внимательно смотрела на меня с безопасного расстояния. «Извините», — начала я, «Вам — «вам что-то нужно?» Женщина удивленно посмотрела на меня, и осталась стоять на пороге. Есть под ее пристальным взглядом я не могла. «Извините», — снова попробовала я, — «что-то не так?» Лилиана слегка наклонила голову на бок и снова удивленно уставилась на меня. Спустя секунду она что-то быстро з а т а р а т о р и л а на испанском. «А, — догадалась я, — она, видимо, не говорит по-английски». Помни несколько фраз, разученных с Хелли на итальянском, я решила попробовать. Девочки-латиноамериканки в моем предыдущем месте проживания Говорили, что эти языки похожи. «Пардон, коза вуэй». «Что ты хочешь?» — громко спросила я. Ее каменное лицо внезапно преобразилось, растянувшись доброжелательной улыбки. «Аго, а кальенте!» — произнесла Лилиана и кивнула на коричневую пластиковую кружку, покоившуюся на уголке железной раковины. «Си-си, красиас!» Я спрыгнула с бетонной кровати, набрала воды из крана и протянула ей. «Господи!» — п о д у м а л про себя. «Спасибо тебе. Может, я хоть чуть-чуть согреюсь?» Заключённая исчезла за дверью с моей кружкой. Через пару минут она появилась снова с коричневым стаканом, над которым клубился пар от горячей воды. Я протянула руку. Лилиана вдруг отступила шаг назад и энергично замотала головой. «Мы к л и е н т ы к л и е н т ы значит горячий. Может быть, она пытается уберечь м е н я от ожога?» — подумала я. И, схватив с кровати маленькое грязно-жёлтое тюремное полотенце, протянула з а к л ю ч ё н н ы й Она снова улыбнулась, взяла полотенце и, обернув стенки кружки, подала безопасный сосуд мне. «Грасиас, грасиас», — повторяла я, руки моментально согрелись. Она ушла, и через минуту надзиратель, войдя в отделение, наглухо заклопнул мою дверь. С этого дня, когда охранник открывал дверь, чтобы я получила еду, она начинала громко, с явным возмущением, тараторить ему что-то на испанском. Я, уже догадавшись, что так Лилиана пытается убедить его позволить разогреть мне воды, стала подыгрывать, по-английски объясняя, чего просит женщина. Так работница отделения изредка в зависимости от милости надзирателя смены помогала мне сначала получать только горячую воду, потом даже приносила откуда-то дополнительную порцию вареной моркови, а иногда даже зеленое яблочко. Я заметила, что если п о з в о л и т ь ей просто много говорить, внимательно вглядываясь в ее лицо и жесты, со временем придет понимание общей сути сказанного, даже если не знаешь ни слова на иностранном языке. Действительно, больше 90% смысла речи собеседника мы получаем по так называемым невербальным каналам из, например, экспрессивно-выразительных движений лица и тела, мимики и пантомимики, а также акустически оценивая вокальные качества голоса, его тембр, диапазон и тональность.